Глава 12 Бес приуныл. Точнее, я никогда не видела настолько угнетенного мужика, хотя и это слишком мягко. Рыдающий и рвущий на себе волосы Анафиэль мало походил на того сурового воина, уверенно шагающего через лес. «Что это с ним?» Шепотом поинтересовалась я у Птахи. Когда она не ответила, задала тот же вопрос стоящему рядом Паркту. Седовлас и коротышка недоумевающе пожал плечами. После чего свалился. Нет, не от моего визга, а от удара дубиной. Очень уж удачно коряга под ногами валялась, а тут злобный паркт с занесённым для удара костяным ножом. Сама не заметила, как схватило то, что хотя бы отдалённо напоминало оружие, и шарахнуло по крохотной головке со скаленными зубами. Дресущийся от рыданий Анефель подошёл поближе, рассматривая бездыханное тело паркта, и перевёл слезящиеся глаза на меня. Схлипывая и хлюпая носом, я отошла подальше, нервно поглаживая птаху по тёплым пёрышкам. Один из терит, другой ножом замахивается, причём всё это молча и ничего не объясняя. "Ну ненавижу", наконец пропыхтел Анафиэль, медленно успокаиваясь. "Меня?" уточнила я, пододвигаясь поближе к ещё одной очень перспективной в плане оружия коряге. "Проклятие эти", выдохнул бес. После серии плача, очень похожего на детские всхлипы, чтобы избавиться от них, нужно время. Этот и сейчас Паркту голову разбила. Ну, он не представился, конечно, но внешне очень уж был похож на ту компанию престарелых маньяков. Наверное, чудом избежал тени охотницы, которая, кстати, чуть застенчиво вытянула призрачную лапу на шаривое ногу Паркта и утянула его в лес. Жуть какая, пробормотала я, передёргиваясь. Что ещё водится в этом лесу? Бес успокаиваясь, застыл на месте с закрытыми глазами. О мертве, паркты, соответственно, проклятие парктов. Так, что ещё в этой части страны? Мороки, кстати, встречаются. Русалок видела? Ну, выйдем к воде, посмотришь. Гадкие твари. За шелестом кустов я не сразу услышала возмущённый шёпот. На себя посмотри. Мелкий бес остроится из тебя. Сам ты тварь гадкая. отодвинулись и от кустов. Без даром, что почти в истерике, шёпот тоже услышал. Там вода, верно? поинтересовался он каким-то обречённым голосом. И мне пришлось только кивком подтвердить его правоту. Ещё какая вода? давно журчало ненавязчиво. Я уже думала сбегать попить, в горле пересохло от переживаний, птаху опять же напоить, но как-то резко передумала. Кусты раздвинулись, являя недовольную треугольную мордашку, обрамлённую роскошными волосами, невольно залюбовала синим оттенком. Редко в каком салоне красоты могут такой оттенок сделать. Существо ухмыльнулось. Это мой природный цвет, доверительно поведало оно. Без отойдя подальше крикнул. Имей в виду, оно читает мысли. Если подумаешь про эту мерзость-гадость, утопёт. Я вот сейчас думаю активно про ромашки. и про парктов. Русалка, зашипев, оскалила на него мелкие зубы. Видимо, не только умела читать мысли, но ещё и слышала всё, что он говорил. "Иди сюда, поиграем", позвала она Ласкова, не взирая на свою злобную гримасу. "Нет уж", отказался Без. "Знаю я ваши игры". Существо игриво пошевелило пушистыми розовыми бровями, доверительно сказала: "Специально для тебя придумаю парочку новых игр, сладенький". Вот только подруги пару слов скажу. К нашему с бесом вящему удивлению, роль задушевной русалочьей подружки была отведена мне. Сейчас тебе ноги-то выдернут и к кушам приставят, предупреждающе сказал Анифиэль, когда я пошла к кустам на зовущий жест русалки. Это одна из их любимых игр. После гипноза, конечно. Здесь они вообще профи. Конечно, он подождал, пока я окажусь в зоне досягаемости загребущей ручки с длинными тонкими пальчиками и не смогу отпрянуть назад. Только тогда высказался. Хотя, даже если бы предупредил заранее, мне бы это помогло мало. Всё, что я могла делать, это беспомощно наблюдать за тем, как мои ноги сами по себе шагают к речке. Не успело охнуть, как оказалась втянута в холодную воду, задохнувшись от льющейся в рот и нос воды. Прекратилось всё внезапно, когда ноги упёрлись в мягкий песок на дне. Перед глазами всплыло улыбающееся лицо русалки. Локоны с пушистыми волнами плыли возле нас, окутые синими нитями. На фоне зеленоватой толщи воды было завораживающе красиво. Подняв голову, увидела бледный отпечаток солнца, еле пробивающийся в глубину. На запястье пошевелилась недовольная птаха, которая обхватила мою руку ещё сильнее. И, кажется, особенно не переживала из-за отсутствия воздуха. Как и я, в принципе, замерев, постаралась осознать тот факт, что не дышу совсем, без особенных для себя неудобств. Русалка нетерпеливым облачком, облетая меня, чего-то ждала. И наконец сморщила лицо в недовольной гримасе. Ты задыхаться вообще планируешь? услышала я у себя в голове недовольный звонкий голосок. пожала плечами и прислушалась к себе. Нет, желания задыхаться и тонуть, в принципе, не возникло. "Новая русалка заинтересована?" спросила ещё девушка с сиреневыми волосами, подплывая к нам. "Неправильный какая-то", пожаловалась моя подружка, затащившая меня в озеро. "Тонуть отказывается. Кадости не думает, даже растерзать не за что, в отличие от того мужила на подселенце, который наверху остался". Но он осторожный, близко не подошел. Становилось не то, чтобы скучно, но не по себе. Русалки смотрели на меня, я на них. Пока мы втроем не признали тот факт, что жертва им попалась на редкость непотопляемая, и болтаюсь над ней речном без всякого толку, ни русалкам развлечения, ни рыбкам корм. Конечно, птаху на запястье, которая тоже была веселее всех живых, я светить не собиралась и подозревала, то моих заслуг в подводном выживании нет. Талисман грел руку и хранил мне жизнь, как умел. Ну и куда её? спросила вновь подплывшая русалка. Красавица, локоны льненые и даже на вид очень гладкие. На моё любование мне ответили недовольным взором двух пар глаз. Я же говорю, даже растерзать не за что, расстроена повторила моя первая подружка. Ни одной кадки мысли. Я вам растерзаю раскрепел бас у нас в главах, похоже, одновременно. Судя по тому, что вздрогнули не только мы с Тахой, но и русалки. "Папа!" зарещали они в унисон так, что у меня мозг чуть не выплыл наружу. Никогда не думала, что ультразвук может быть таким противным. Мне ещё тут папаша русалочий не хватало. Не зная, кто должен был явиться на призыв всполошившихся русалок, папа или босавитое морское чудище, Но расплылись мы в разные стороны одномоментно. Они рванули на глубину, а я к берегу, чей туманный край держала в зоне внимания постоянно. Едва моя голова показалась над поверхностью, мне вернулась способность дышать, а также отплёвываться, задыхаться и кашлять. Поэтому пришествие на землю получилось достаточно бурным. Анафиэль, согнувшись на бережку и похоже подкапывающий мою символическую могилку, вздрогнул, когда я просто потрогала его за плечо. Позвать не могла, воздуха в легких категорически не хватало. Оглох от горя, что меня потерял, наверное. Иначе Анафель услышал бы мое паническое бегство подальше от воды еще минуту назад. — Матым-то! — вскрикнул он, и я тут же запечатала ему рот мокрой ладошкой руки, где сидела птаха. Та немедленно активизировалась и тюкнула бесом клювом в воспитательных целях. «Не поминай, Старокамынский!» — рявкнула я. «Я ему уже не доверяю. Вот так вот сказала пару слов, и ты явился. Дважды с проблемами». «Умер, Твие!» — рыкнул в ответ бес, отпрыгивая в сторону. «Мокрая, уродливая и злобная!» «Я тебя сейчас с подружками познакомлю», — мрачно пообещала я. «Вот там ты и узнаешь, какими они могут быть мокрыми и злобными. Только еще раз их уродливыми назови». Настала относительная тишина, во время которой бес шумно дышал, а я поправляла мокрые волосы. «Лилия, я наладил обратную связь, кажется...» — услышали мы голос принца из открытого клюва птахи. «Ты жива? Кто там пыхтит, как бережабль на взлете? Имей в виду, кто бы ты ни был, если сожрал мою невесту, то...» «Вы платите ему премию, господин директор!» — не выдержала я. «Вы собираетесь вообще меня забирать?» Де все какие-то агрессивные? Где здесь? уточнил директор. Я только пожала плечами, оглядываясь. Как это место назвать? Мерзкий лес? Русалочьи угодья? Пограничные земли? подсказал бес, и я послушно повторила в птичий клюв координаты. Третий сектор. Крохотное тельце птахи чуть не разорвалось от громкого стона директора. Кстати, насчёт леди-педагога Кассандры, торопливо сказала я, вспомнив Что так и не сказала, кто меня похитил. Но клюв закрылся, и на меня глянули внимательный глаза птихи, которая явно перестала служить переговорным пунктом. Лес действительно был мерззный. Серая трава кололась иголками, да и холод поступал со всех сторон. Бес не торопился показывать, что именно он подкапывал до моего появления, стоя спиной к ямке. Ты точно не русалка, но она тебя затащила в воду. Никогда не видел, чтобы они отпускали жертву. Вот так вот прямо бросила тебя и молча уплыла? Ну от чего же молча? ответил я, сущую правду. Звала какого-то папочку или уплывала от него? Это я так и не поняла. Очень уж надоело торчать на дне. Кажется, бес раздумывал, что ему делать дальше, но и бросить он меня не мог. Единственное, что ему удалось сделать, снять с себя проклятие и перестать долбиться головой об деревья. Он по-прежнему находился в полном моём подчинении, что я немедленно и выяснила, потребовав горячий ужин и тёплое пристанище. "Где я тебя возьму всё это?" шипел бес, подпрыгивая как на углях на месте. Отданный приказ он не мог не исполнить и сопротивлялся изо всех сил. "Ты лучше знаешь этот мир", не сдавалась я. "Наверняка в этом лесу есть какие-то убежища". Анфель взвыл. "Есть!" Признался он с ненавистью глядя на меня. Но их запрещено показывать людям. Это древняя тайна бесов. Если они узнают маги, конфискуют в пользу империи. Это наша единственная возможность зацепиться за этот мир, если развоплотят. Отменяй приказ, ведьма, меня разорвёт. Я не могу нарушить клятву и выполнять твою волю одновременно. Ох, уж эти бесячие клятвы. Очень уж они к ним привязаны. Но мне это слабое место на феери, только на руку. В чём именно поклялся? уточнила я. В том, что не покажу убежавший бесов магам и людям, торжественно сказал бес, сев на землю и дуя на босые ноги. Пятки натурально раскалились. Такими темпами и до самосожжения недалеко. Насчёт психологов в клятве что-то есть? спросила я, и бес, прекратив дуть на ноги, замер. Вроде нет. Значит, показывай мне убежище, как психологу, настояла я, поглядывая на чернеющее небо. Непростые облака по нему плыли. Птаха тоже занервничала. Анафель встав, с удивлением посмотрел на свои ноги. Странно. Клятва не запрещает рассказывать психологам об убежище, сказал без, нахмурившись. Давай быстрее, взмолилась я, не отрывая глаз от огненного дождя. который начал медленно накрапывать из застенчиво подошедшей тучки. Мне после речки, конечно, хотелось высохнуть, но не таким же экстремальным образом. Без будто не замечал, что огонь подбирается всё ближе и ближе, подпалив верхушки деревьев. Это очень опасная дорога, строго сказал он, нахмурившись. В убежище могут пройти только подселенцы, бесы, безумцы, и замолчал. Ему-то хорошо, он по всем трём параметрам отлично подходит. А мне-то что делать? Могу по знакомству рекомендовать тебя своей знакомой. Как бы не хотел, сказал Анофиэль, рассматривая ногти. Мне глазеть на маникюр было некогда. Я старательно смотрела на небо, чтобы не пропустить огненные вспышки. В смысле, бес растопырил пятерню перед моими глазами. Я отшатнулась, презрительно рассматривая обгрызенные, грязные ногти. Если честно, ты худшая реклама для своей маникюрши, призналась я. Более кошмарных царапалок я ещё не видела. И зачем мне такой же ужас на ногтях? Бес раздражённо стряхнул ладонью, и я наконец увидела в каждом ногте покривляющуюся рожицу, проявляющуюся в серой дымке в обломанной пластине. "Здравствуйте", растерянно поздоровалась я с дамочкой в синхронах хмурищей бровей в каждом ногте беса. Ну вот и познакомились. — бодро сказал Анафиэль. — Давай быстренько говори формулу согласия на подселенца и идем в убежище. Жарковато становится. Скоро здесь все будет сожжено. Но что радует, русалки в речке тоже сварятся, если не успеют уплыть. — Мы сейчас тоже сваримся! — отчаянно закричала я, отбивая птахой огненный ком, летящий в мою сторону. Как ни странно, отлично сработало. Талисман не возмутило открыл клюв, проглатывая огонь. Я секунду смотрела на неё, ощупывая прохладное оперение. Полезная мелочь, оказывается. А я ещё злилась, что она вечно за мной таскается. "Анафель, в убежище живо!" рыком приказала я, даже не подозревая, что способна издать такой глубокий горловой звук. Бест тоже не ожидал от меня таких вокальных способностей и, вдрогнув, прекратил навязывать мне подселенца. Зато крайне негостеприимно толкнул в яму извившуюся прямо под моими ногами. Кратко вскрикнув, я успела вцепиться в осыпающуюся землю всеми пальцами. Ноги отчаянно болтались, пытаясь задержать тело на стенке колодца. Вздохнув, Анфель присел на корточки и начал откидывать один мой палец за другим. "Этот пальчик был непослушным", приговаривал он, отжимая мне мизинец от края. В принципе, этого хватило, чтобы соскользнула вся рука. Теперь я держала столько на одной онемевшей от усилий конечности. Послушай, этот пальчик пойдёт догонять второй, с улыбкой продолжил без, откидывая меня от края. Закрыв лицо руками и поравне весомости, я ждала, когда грохнусь одно, ну, когда оно наконец появится. Ждать пришлось долго. Осторожно глянула сквозь пальцы прямо на ухмыляющееся лицо беса, которая искалилась передо мной. Мы уже в убежище, Уточнила я, убирая руки и оглядываясь. Подземелье радовало отсутствием огненного дождя и выхода наверх. Зато земляные стены были высокими и глухими напрочь, с единственным выходом на противоположной стороне. Я потёрла место на руке, где обычно сидела птаха, и замерла, когда не обнаружила мягкие перья на привычном месте. Отсутствие моего пухового браслета заметила без, а где талисман? сказал он напряжённым голосом, хватая меня за запястье. "Не знаю", прошептала я, выдёргивая руку. "Хватают тут всякие, а потом птахи пропадают без вести. Значит, улетела", каким-то обречённым голосом сказал Анафеэль. "Талисман точен, ведь не клялся на крови в силе духа, что не будет открывать место убежища бесов. На всякий случай спрашиваю, когда здесь армию можно ждать?" За птаху я была уверена, что такими глупостями, как кровные клятвы, она точно не занимается, поэтому выводы беса порадовали. Увижу Кассандру, порекомендую ее русалкам в подружке. «А что за убежище?» — спросила я бодрым тоном, чтобы отвлечь Анафиэля от печальных выводов о своей дальнейшей судьбе. «Здесь есть холодильник?» Бес, встряхнув головой, удивленно на меня посмотрел. «Какой холодильник? Ну, еда какая-нибудь имеется?» С надеждой уточнила я. Анафель повертелся, зорко осматривая стены убежища. Я с готовностью следовала за ним. Наконец, без хлопнулся на коленей и прямо из пола вытащил сопротивляющуюся крысу. Быстрым жестом, хлопнув её о стену, гостеприимно предложил мне болтающееся тельце. "Угощайся", сказал он и скрикнул, когда я брезгливым жестом зашвырнула крысу подальше. "Эй, зачем в земле валять?" Еда как еда? Мы же в подземелье. Какие тут ещё деликатесы я тебе найду? Без хвоста и желательно в жареном виде. Анофель только головой покачал и прислушавшись к коридору, толкнул меня к дальней стенке, прижал к скользкой грязи. А дурел? возмутилась я. Сам сказал, что скоро директор нагрянет, и кого он увидит? Психолога, изваленного в грязи, и дожоввшую крысу. Я на секундочку невеста принца. требую соответствующего обращения. А ещё, леди куратор третьего женского потока и должна подавать пример хорошего поведения. Убери руки. Доза, «Да молчите вы, леди педагог, принцесса. Возмолился Анофеэль, что я ему от страха наболтала, уже не помню, но послушалась. Вроде прижимает меня не с плохими намерениями, а вполне даже защитным жестом. А то, что жест случайно грудь задел, так это случайно. И талию обхватил, чтобы спрятать получше. От кого только? «Прости, друг», — извинилась я перед корчащимся на полу бесом. «Веришь, у меня коленка сама поднимается, когда меня без спросу хватают?» «Да, и локоть соскочил сам. Случайно». «Пнуло тоже случайно», — простонал бес, симулируя крайнюю степень утомления и не торопясь подниматься. «Рефлекторно», — вздохнула я, прислушиваясь к звукам из коридора. «А в этом убежище мы точно только одни? Или про него еще кто-то знает?» Анафиэль, отдышавшись, привстал и прислушался. «Если об этом убежище знает талисман, о нем знает весь Армуртар!» — проскрепил он. Зануда он до конца зануда. Птаха не из болтливых. Да и куда она успеет добраться за десять минут под проливным огнем с неба? Но поспорить не получилось, так как пришлось догонять Анафиэля Шустро ползающего в малозаметную нару, открывшуюся в стене. Куда? возмутилась я. А меня позвать? Пробовал уже, буркнул пес, ввинчиваясь в нару, пострадал за свою доброту. Опять же, спорить по поводу нечеловеческой доброты Анфиели было некогда. Я теперь тоже отчетливо слышала приближающиеся шаги, и были они странные, скользящие. Кто там шаркает? шёпотом, как мне показалось, спросила я. Но не учла эхо, разнёсшее мой голос по пещере. Откуда оно взялось? Понаблюдав за реакцией беса, ускорившегося в своих попытках пролезть в узкую дырку, занервничала ещё больше. И едва его пятки скрылись в темноте, с готовностью последовала следом. Но меня остановила чья-то рука, бесцеремонно проехавшаяся по груди и задержавшаяся на талии. Простите, директор. Извинилась я, глядя на корчащегося на полу принца Алекса. Коленка сама поднялась, когда меня схватили, и потом локоть соскочил. «Опинается она рефлекторно», — раздался из норы злорадный голос беса.